Допустим, сейчас так получается просто, что одновременно я эти же главы сейчас прохожу на ветхом завете вот в начале, значит, семестра. Но это не специально так получается, но прохожу их уже в совсем другом аспекте, в более глубоком. Но поэтому, может быть, что-то, что до конца мы не договорим, связано как раз тем, что мы всё раньше аскетически расмотреть эти вещи, они э экзегетические. Вот, например, такая такая ситуация с этим деревом, со вкушением дерева с эстетической точки зрения это как раз разговор о том, что вот э, ну, грубо говоря, это дерево есть э, значит, тренажёр для смирения, для послушания, да? Но это понятно грешному человеку. Для грешного человека это действительно так а а Адаму не надо было проверять в послушании. Он и так э доверял Господу. Э он тогда совершил грехопадение, когда змей его искусил. Если бы змей не искушал, Адам и не думал с Евой подходить к этому дереву. Вот. Ну, в общем, насколько вот это событие бы написано, может быть, он и подошёл, потом но пока этого нет и не было в итоге в, итоге в истории. Поэтому нам приходится вот, может быть, многое я сейчас пока не досказываю вам, пытаюсь именно понять эти вещи с скептической точки зрения. Да. Почему ещё? Потому что, понимаете, рассказ о Адаме и Еве именно в аскетическом плане это ещё и определённая модель нашего поведения. Вот это интересно, потому что мы грешные, а Адам и Ева безгрешные. Но с того момента, то есть разница заключается в том, что в Адама и Евы входит грех, а в нас он уже сидит в виде э полученного общеродового изначального, да? Э в этом разница. А дальше в самом развитии, вот в самом в развитии дальнейших процессов всё то же самое. Просто там это было первый раз. А, кроме вот это начальных, кроме тех начальных разных условий, мы в этом одинаковы. Сашер, поэтому мы в этом со скептической точки зрения можем рассмотреть модель собственного поведения, например, вот об этой ноготе, э, на которой мы закончили разговор. Ведь по сути дела, э, чувство это знакомо именно верующему человеку. Понимаете, когда грешит человек вообще не верующий, но восп... вот когда сейчас м кто-то совершает какие-то неблаговидные поступки. Но вот, хмм, ну я сегодня детям вот в школе задавал такой вопрос: "Чем преступник XIX века отличается от преступника современного?" Отличается. Отличается. Нот ну, разные были варианты, и я предложил такой свой вариант, что современный человек, скажем, вор или убийца, я брал как бы самые крайние, да, преступления, не является преступником. И объясняю почему. Потому что преступник это тот, кто переступает черту. И при покаянии возвращается обратно. У современного человека после всех потрясений и всех условий нет знания о черте. Если он воспитывался, пусть в неверующей или светской семье, но хоть с какими-то моральными, культурными принципами, он будет знать об этой черте. Правда, он не сумеет религиозно То есть основательно объяснить, откуда эта черта, откуда эти черты. А вот э, человек, которого, скажем, воспитала улица или который полностью свыкся с грехом как с неотъемлемой частью своей жизни, отсутствует знание о том, что он переступает черту, и поэтому он никогда не возвращается обратно. Или или поток с какого-то момента уже не возвращается обратно. Он гуляет туда и обратно через линию фронта, не думая о том, что это действительно линия запретная. Вот. Поэтому сейчас вообще трудно об этом говорить, но вообще у человека нормально культурно воспитанного в неверующей семье всё равно есть или традиционно родовое, или собственное внутреннее интуитивное ощущение совести, стыда, преступления, черты и раскаяния в грехах. Это может быть даже у неверующего ощущение греха, может быть у неверующего человека даже не как греха пред Богом, а как неправильно совершённого поступка, что-то грязного даже, неприятного, мешающего и так далее. Это очень верное чувство. Но когда эти же, не обязательно, конечно, сейчас я говорю о воровстве и убийстве, это уж совсем, да? Но обычные человеческие грехи, все остальные священные или с болезнями духа или связанными с болезнями плоти человек э совершает э бегущие различного рода, значит, грехи и ещё некоторые поступки, которые назван очень верным словом падение. Э человек верующий явно чувствует потерю болокатать. И тут он начинает именно понимать вообще, что оказывается, с того момента, как он уверовал по-настоящему в Бога, он, может быть, уже привык к этому уже давно. Он когда есть в кране вода, человек не думает о том, как это так неестественно, что из ужасно, когда воды в кране, это только когда вдруг неожиданно вода исчезает или горячее или отопление чек или газ, человек вдруг начинает понимать, что это такое. но можно быть очень довольным жизнью, если просто из крана течёт вода или из газовой конфорки идёт газ, идёт тепло. Да? То есть, э, вдруг человек осознаёт, что он уже давно живёт в особом состоянии благодати, которое уже по забывчивости, по привычке стал считать неотъемлемым фоном своей жизни. И вдруг он это теряет. Вот это очень верно, то же самое. Узнали, что наги. Узнали, что оставлены. Причём это ощущение у верующего человека не от того, что Бог убежал от него, ушёл, отвернулся, ушёл, а сам он убежал, сам убежал, сам потерял. Правда, дальнейший текст нам подсказывает, что не всё ещё потеряно и не полный этот, так сказать, разгром отношений с Богом. Но тут мы в случае с первым грехом, с адамовым грехом, с евиным грехом, мы Тут сталкиваемся, конечно, с самым глубоким отпадением, на которое только способен человек в принципе, хотя реально Адам и Ева не совершили никакого конкретного физического греха, но тем не менее они положили начало, проложили путь к ко всей совокупности всех остальных грехов. Мы видели в начале третьей главы, как дьявол пленил ум человека, как дьявол оклеветал Бога, как дьявол обманул человека. И как человек узнал, что он вовсе, что он на самом-то деле был богом, а теперь он не бог, а всего лишь nak, то есть потерян. И дальше э да, ну здесь э, да, и и дальше э говорится о том, что они сшили смоковные листья и сделали себе опоясание. Это на самом деле фраза очень и очень глубокая. Ну, во-первых, э в чисто скептическом плане эта фраза звучит как? Она звучит многогранно. Во-первых, э вот наличие несоизмеримость между реальным падением и э вот этими э надбедренными повязками. Потому что проблема-то совершилась где? В сердце, в уме. А попытка компенсировать потерю благодати на готу это перевязать пояс, покрыть э-э, покрыть часть, небольшую часть своего тела. А даже, понимаете, не не в одежду одеться целиком, да, а лишь небольшую часть. То есть здесь явно на лицо вот этот несоизмеримость попытки человека, так сказать, защититься от грядущей беды, э явно ведь здесь было наверняка ощущение этой беды, грядущей, надвигающейся. вот таким нелепым способом. Но, э, ну, знаете как, может быть, это уже несколько выпадает из нашего разговора. Но здесь, видимо, есть какая-то ещё другая загадка. Помните, что, э, ведь мы сказали, что Адам и Ева это не глыши, не дело ни в наготе их, это не то, что они голенькими бегали, но тем не менее, когда мы смотрим на сегодняшние первобытные племена, э, племена, которые э скорее всего не были такими доисторическими, да, но деградировали до такого состояния. Мы знаем, что чем многие племена каким-то образом магически себя выделяют. Некоторые племена действительно вот э есть племена совсем, так сказать, как бы прошедшие этот путь до конца, которые действительно бегают совсем голыми. Но многие племена, бегая голыми, тем не менее ходят в этих вот набедренных повязках, да? Есть племена, которые акцентируют внимание не только на набедренных повязках, но и в каких-то других частях тела. Например, особым образом вставляют кольцо, в нос, как у нас вот сейчас молодёжь это делает, да, то же самое. Или же, например, прокалывают рот специальными набалдашниками, да, именно в, в попытке магически защититься от каких-то бед. И причём это представили настолько сильное у них, что, если, например, я выну из из лица этого человека эту штуку, он может умерить даже. Не защищён, да, от своих духов. Хотя для меня человека цивилизованного это дико. И вот, э, сам факт, что попытка компенсировать этот эту потерю, благодаря этой наготу происходит именно через опоясание, ну скорее всего именно половых своих частей, закрытие их может говорить о том, что человек попытался сохранить и как бы защитить, если не всего себя, то интимную интимную часть своего тела. Ну, может быть, и всего организма и души тоже. Это нам будет понятно в будущем, когда мы поймём, что после грехопадения у людей стали рождаться дети Здесь есть какая-то вот загадка, связанная именно с этим. У нас же всё, к сожалению, эти эти вещи все интерпретируются очень часто с точки зрения католического учения. Это теория, которая, если её проследить, вообще прошла очень долгий путь от некоторых крайних мнений святителя Григория Нисского и Юнава тогда ещё боровшегося с плотью блаженного Августина. и прошедшие через всё католическое мировоззрение неожиданным образом возродившиеся в атеистических книгах, а также в разного рода уже анекдотах и и и критике и издевательствах над этими вещами уже позднейшего времени, да, э видят, как я вам уже, кажется, говорил, а первородный грех Адама и Евы в их брачном первом совокуплении и соответствующим образом интерпретируют набедренные повязки как то, что они устыдились. И именно эти части прикрыли, отсюда идёт разговор о срамных частях, о стыде и так далее, и так далее. Но что интересно, если мы посмотрим, например, э, во-первых, ветхозаветное отношение к этим местам половым, мы видим, что это не только не отношение к срамным, а отношение как э, к некой тайне и некому божественному присутствию, некой божественной загадке, связанной с тайной пола. мы это увидим, когда они с вами ветхом зайцем. Но и в новом Завете мы это находим, и я имею в виду не в новом Завете, а в истории христианства, потому что, например, э ряд отцов церкви, а в первую очередь Семён Новобогослов, э говорят о том, что э это место прикрываем не потому, что срамно, а потому что связано с тайной. Понимаете? Это нормальный, не грешный взгляд, срамно тому, кто срамится. А всё Божие доброзело. Вот. поэтому, э, так сказать, э, здесь э мы не видим никакого основания в грехопадении Адама и Евы думать о том, что вкушение плода с древа познания добра и зла это э э, значит, брачное соединение. Брачным соединением не могло быть первородное грех отступ первородный грех и богоотступление, потому что это была заповедь Божья. Вот потом уже, когда Адам и Ева совокуплялись, после э значит потери рая вот потом уже их соокупление и беременность и деторождение и воспитание детей и будущие поколения явили такую такое скопище проблем которые и ныне существуют что говорит о том, что уже этот божественный способ зачатия и благословенный брак исказился страшной радиацией в кавычках вот этого первородного греха. Вот. А вот о самом познании с древа, а да, а то такое возникает впечатление, что от Бог э любит запрещал в раю, познавать запрещал в раю. Вообще-то всё-то расставил перед человеком такие вот э то есть притягательные вещи и и бил по рукам: "Не, не ходи туда, не трогай этого". Во-первых, и не бил, и не следил, а во-вторых, и, и не расставил, и не запрещал, а всё благое человеку благословил и дал. И познание ему дал и любовь, и брак. Почему иногда спрашивают, почему Адам и Ева не э заимели детей э уже в раю? Вероятнее всего, потому что время в раю в духовном отношении было слишком коротким для них. То есть они пали и потеряли рай гораздо раньше, чем были ещё духовно готовы к настоящему браку и к производству детей. Свидетели из Залтауст говорит, что а э, они были ещё слишком юны и правильно говорит, а э многие эти церкви считают дальнейшим рождением первых детей компенсацией, э попыткой компенсации, и это тоже понятно в связи с учением о бессмертии в детях. Значит, компенсации а э, вот той потери, трагедии потери всего, что было в раю. Интересно в этом смысле, э Интересно, в этом смысле имена Каина и Авеля. Первое имя убийцы будущего Каина означает радость и веселье. Значит, получается, что когда Адам и Ева его так назвали, они надеялись на то, что этот чудный комочек, который первый у них родился, собственно говоря, Каин – это первенец, самый первый ребеночек. Таковых есть Царство Небесное, сказал Господь, но этот первый ребеночек оказался страшным человеком. И увидев это, видимо, как справедливо замечает, например, Лопухин, увидев это, понятно, что Ева назвала второго, хотя он в этом совершенно не виноват, Авеля, именно этим именем. Авель означает призрак, дым. Понимаете? Вряд ли потому, что он был такой тонкий и призрачный, как дым. Скорее всего, потому что она поняла, что это от надежды ее обмануло. Что ребенок это вовсе не решение. ни ни одна только радость и ни решение этих проблем. И в дальнейшем случилось, как вы знаете, страшное братоубийство. Интересно заметить, суицид начинается страстью не человека по земле, и убийца входит первым за Господом, раскаившийся убийц, убийца, Царство Божие. Всё взаимосвязано в Библии и в библейской истории. Изумительно взаимосвязно, неожиданно. иногда открываются многие, так сказать, горизонты. Да, э, значит, э, что тут мы ещё видим, что я хотел сказать? Да, так так, так таким образом вот это вот вкушение э было не вкушением с дерева запрещённого познания, а с древа или с древа запретного познания, да? а с древа запрещённого способа познания. То есть один из способов познания был запрещён. Что за это был способ познания? Даже сейчас в курсе аскетики кратко об этом можно уже сказать. Вы видите, дьявол предлагает человеку стать как боги, знающий всё на свете. Значит, получается, что он всего не знает. Адам. Он всё имеет: силенну, бога, мир, природу, цели, жену, радость, а ты, говорит, жизни не знаешь. Ты, говорит, не знаешь, что ты с те по телевизору показываст каждый день обезглавленные, то есть, как трупы. Ты тогда жизнь знаешь. Это знание быть как боги, которые всё знают. Но на самом деле на самом деле а получается разница между этими вещами. Быть богом, я сказал вы вы боги от имени Бога, когда они произнесёт псалмопевец Будьте совершенны, как отец ваш небесный совершенен есть, говорит Господь в Евангелии от Нагорной проповеди. Вот. Его разом призывали нас к, к богожению. Святой Александр, а, а, а простите, Афанасий Александрийский, а раньше него Иреней Леонский говорят, что Бог стал человеком обо слово с большой буквы про Христа, чтобы человек стал Богом обо слово с маленькой буквы пред нас, про человека. говораз о мне с разницей между тем, чтобы стать богом у Бога, сыном Божиим, причастником Божиим, и стать э богом без Бога, то есть богом самостоятельно, богом э самим по себе, но при этом, как может жалкая плоть, жалкий прах стать богом, только если он будет пытаться для этого использовать дары, которые дал ему Бог. Этот путь а построение жизни вне Бога, без Бога и предлагал человеку дьявол этот путь построения жизни вне Бога, при этом с использованием, да, всех даров Божьих, прежде всего дара жизни, сил и талантов всех, вместо соединения с Богом и благодарения ему, а и называется как раз магизмом. Это и есть магистический путь э вместо пути религиозного. И для этого пути характерен захват, так сказать, даров божьих э через через заднюю дверцу поровским образом. Э да. В религиозности предполагается отдача себя и получение даров божьих настоящих. А в магиизме вот всё наоборот попытка захват под подминанием под себя. Эгоист это магист. Атеист тоже разновидность магии. Человек, который э один в церковь ходит и религиозен только для того, чтобы иметь какие-то дары благодати и более не для чего, тоже больше принадлежит к магическому мировоззрению. Детально потом исследуем поступки Каина и Авеля, людей в вавилонской башне, Ноя и погибших в будущем всемирном потопе, Сима, Хама и Афета и многих других, мы ясно видим линию, которую показывает Библия, на разделение между двумя тенденциями. Бога-человечество, этот термин придумает Владимир Соловьев в связи с понятием Бога-человек, Иисус Христос, дагматическим определением, и человеко-божье, то есть наоборот гордыново, самообожествление человека. Неизбетно для, для этого самообожествления иметь у себя под ногами вселенную. Вселенную имеют у себя под ногами телесные тираны, диктаторы, а их время не всегда и не надолго. А вот простой маленький человек внутри себя может иметь гордынную вселенную. Кстати, гордыня это тоже один из случаев ярких аскетических этических точек зрения случаев магического отношения к к миру. Так вот, как раз э это с этого дерева и предлагал вкушать э дьявол Еву, а потом Адам покушать плод Еви, а потом Адам Господь бы в районе стал объяснять Адаму и Еве, так это было для них на самом деле бы сложно, почему это мудрево здесь надлежит быть. Но всё строилось на взаимном доверии. И вы видите, как действует дьявол и как действует сатана. Сатана не отпускает Еву до тех пор, пока не добился своего. Бог оставил человека самостоятельно думать и решать и при необходимости обращаться к Богу. поступили неправильно оба. Ева поступила неправильно. Она должна была Адама позвать прежде чем решаться что-то вкусить, да? Адам поступил неправильно. Чем... Прежде чем решаться вкусить, он должен был воззвать к Богу и спросить. Но э, они оба были пленены вот эти, э, значит, э, видом змеи. То есть здесь тварь, тварь падшая Сатана воплощённый нам случево в образе, не в самом змее, а в образе змея, явил им яркий пример того, что прекрасно можно существовать и без Бога. Наверное, он им всё-таки обратился какой-то, как можно сказать, рекламной частью своей своей своей жизни. Не, не мукой, не бездной, не тьмой, а именно соблазнительной частью. Так действует соблазн на человека. А цицинки поддавляют соблазн трупу завёрнутому в толстый слой красивой цветной обёртки. Со временем обёртка прохуживается и и и вонь разложения начинает а отчаты ощущаться, да. Теперь мы видим, э, что в среди прохлады дня э, ходил Господь Бог Выражение среди прохлады дня в этом смысле очень интересное. Оно как бы символизирует, что Господь несёт с собой вот это вдохновение после дней пустыни и зноя нашей жизни. Особенно понятное кочевнику, жившему в пустыне. Да что такое внезапно налетевший ветер, приносящий прохладу. То есть подобный, кстати, я говорил, кажется, или нет, что подобного рода предложения называется антропоморфизмами. То есть попыткой значит, в человеческих образах выразить какое-то божественное действие или божественное настроение. И тогда появляются слова руки Бога, ноги Бога, подножие божие, настроение Бога, то есть Бог разгневался, Бог раскаялся, Бог э посмотрел, Бог попытался увидеть, да? Вот он видит сейчас, как Адам и Ева скрылись от Бога. между деревьями рая. Если, э, как-то немножко фантазируя, представить себе, что дерево рая это древо науки, древо культуры, древо музыки, древо общения с э, животными, древо узнавания звёзд и планет и так далее, и так далее, то скрыться между этими деревьями от голоса Господа Бога при том, что не человек взывает после этого грехопадения и потери благодати к Богу, а Бог взывает человеку Бог идёт на встречу человеку. Обратите на это внимание. При этом при всём вот подобная попытка означает попытку а вот всеми другими способами жизни а компенсировать и заслонить э в своей душе вот эту проблему, потерю благодати, потерю Бога. скрылся, но голос Господень и меж и в этой вот тьме или значит, в этом небольшом, значит, пролеске из дерева фрае тоже, значит, достигает человека. И посмотрите, этот голос вовсе на самом деле не пугающий и не на и не наказывающий, и не мстиащий. А действительно, чего мстить? Господь сказал, что смерти умрёшь, не что ты меня разгнёłeś, потому что ты мне нанесёшь урон. Ты себе нанесешь урон сразу, и урон может быть непоправимый. Сразу объясняет Господь человек. Так вот Адам отвечает Богу. Здесь прекрасно расписаны, так сказать, механизмы греха. Голос твой я услышала в раю и убоялся, потому что нак искрылся. Всё здесь э и клевета, и неправда. Во-первых, клевета. Голос твой я убоялся в раю. Вот. О чём говорит эта фраза? Она говорит о том, что отныне голос Божий столь доселе милый человеку и спасающему, не спасающему, а любимый им этот голос теперь уже стал пугать. Он пугает Это очень характерно. Это не речь о страхе Божьем, к которому мы столкнёмся, так сказать, с этим понятием в Библии. Это именно речь о неком животном страхе, который возникает у человека, совершившего преступление или нашкодившего. Я, э, приведу вам пример, когда, например, человек очень сильно страдает от наркомании или от алкоголизма, то в периоды, когда он выходит из этой фазы и ищет спасения, Его всего бывает трясёт. Или когда человек совершает убийство, он точно так же весь трясётся от нервов, от ужаса, что он как будто в лапах страшной силы. Понимаете, которую, которую можно назвать сатанинне. Вот. И, э, значит, я говорю, естественно, не понаслышке, я всё это и видел, и с этим сталкивался, поэтому это, э, то есть видно, что вот когда у человека ещё работают механизмы совести, ещё не всё убито, то вот выходы из этих страшных потрясений, они сопряжены очень часто вот с огромным напряжением нервной системы, с тряской, с бегающим взглядом, с многими такими вещами, которые характерны, но ну, просто если приглядеться, можно это заметить. С таким радостным, э, вдохновенным враньём под видом раскаяния. Всё это, так сказать. Да, Господь взывает когда мы говорит: "Адам, где ты?" Да? Это вот это вот э взывание, да? То есть куда-то от меня уходишь. Понимаешь ли ты, что ты делаешь? Одумайся, Адам, где ты сейчас? Где сейчас твоё сердце? Оно далеко от меня. Да, и вот Адам отвечает вот эту э это и кощонство и ложь одновременно. Итак, Адам вместо того, чтобы возлюбить Бога, убоялся. Но ладно это. Он ещё и врёт, потому что он не говорит, что я убоялся, потому что вкусил от плода, а он говорит, что я убоялся, потому что нак. То есть объясняя как бы, э, значит, объясняя Богу своё состояние, он, вернее, своё состояние он объясняет ложной причиной. Исходя из ложного побуждения, особенно при понятии ложного стыда, когда, например, человек не стыдится грешить, грешить и стыдиться, каяться, например, да? Вот. Э, <фиш> да. Тогда Господь говорит: "Не ел ли ты от дерева, которое запретил тебе есть?" Это последняя последняя попытка Господа призвать Адама к ответу и к покаянию. Может быть, Адам, который ещё не был изгнан из рая, может быть, ещё не знал а в механизмах раскаяния искреннего, да, о слёзах сл покаянных. Но Адам не мог э, не знать о том, что он совершил. Это, знаете, если бы Адам ответил бы Господу, что да, я ел, то э, хотя отпадение от Бога произошло бы, оно наверняка произошло бы частичным и совсем не в той трагической мере, в какой случилось это с человечеством. Но вместо этого Адам отвечает Богу одновременно, обвиняя и жену, и косвенно самого Бога. Он говорит так: "Жена, которую ты мне дал". Да дам есть. Тем самым Адам моментально рушит обе линии отношений: горизонтальную и вертикальную. Отношение со вторым человеком, внутри, так сказать, своё, внутри своей человеческой двойницы. а также отношение с Богом, косвенно обвиняя его в том, что он э виновник э, этого всего. Интересно, что Ева так не поступает, и здесь она в этой вот последней сцене, она выглядит уже гораздо лучше Адама, потому что она действительно раскрывает причину, что этот змей соблазнил э её, и она ела. После того, как э эти слова Адама и Евы были произнесены, и при этом, э всё равно правда не была сказана. Правда не была сказана, потому что эти слова были произнесены не с э, э то есть, примите, сейчас повторю, покаяния не могло быть, но эти фразы могли быть произнесены двояко. Эта фраза: "Жена, которую ты мне дал, э, э, она дала мне", говорит о том, что Адам уже испорчен. отдам уже внутри испорчен, испорчен очень основательно. И можно сказать, что вот именно после этих слов рай во взаимоотношениях между Богом и человеком прекратился. Вот именно здесь рай прекратил своё существование. После этого мы читаем о тех наказаниях, которые произносятся Другим. И вот тут обратите внимание, пожалуйста, на такую вещь. Почему-то и богословы, и не только, ну, во-первых, и не только богословы, но и богословы тоже часто и в этом предмете, и в предмете Ветхого Завета на вопрос о последствиях, значит, физических, о последствиях, э, значит, грехопадения, огла или о главном последствии грехопадения отвечают так. А человек разлучился с Богом. Может, так нравится им это слово разлучиться. Вы понимаете, что, когда я говорю разлучился, что я делаю? Я беру ветхозаветный сюжет. Бог и э выгнал Адама и Еву из рая. И зная о том, что Бог это не э чайник разозлившийся, а Христос себя отдавший за людей. Понимаешь, что э, можно это объяснить уже с новозаветной точки зрения так, что Бог не просто выгнал, а на самом деле это люди потеряли Бога. Даже, и сами наказания, которые произносятся, они тогда обретают совершенно другой смысл. И мы сейчас увидим, как здесь надо это понимать. Но тем не менее разлука человека с Богом, пропасть, которая возникла между Богом и человеком, это вовсе Не последствия первородного греха. Это сам первородный грех в этом состоит. Сам первородный грех состоит в том, что Бог с человеком разлучились. А уж как проявляется он в человеке первородного греха, это другой вопрос. И вот первым проявлением, первым последствием первородного греха, нельзя говорить, что это является разлучением, потому что тогда была бы тавтология. Так вот первым последствием является физическая смерть человека, о которой третья глава скажет в конце. Я к ней сейчас вернусь, но пока хочу сказать, что физическая смерть, конечно, является важнейшим, последствием ощутимым, зримым и, в общем-то, трагичным для человека. Для животного смерть естественна, для человека смерть есть трагедия. Ибо она э, значит, э, разлучает его с вечной жизнью. Ещё он для животного смерти, естественно, как это. Ой, это отдельная тема. Значит, э, здесь разговор как бы, напомните, мы мы поведём дело в том, что существует две точки зрения на то, как природа, а, значит, существовала в раю и около рая, да? Есть э точка зрения, что животные были э, что природа была безгрешной, и животные были безгрешны. И есть, э, мысль о том, что только в раю была были животные специального, так сказать, типа, которые могли жить в райских условиях. А природа сама действительно была такая же, как мы её знаем. То есть она не могла не развиваться, э, не, так сказать, ну, убива умирая, загрызая друг друга, пользуясь друг другом, поглощая и так далее, и так далее. Э, а что что сказал, душа смертная, что? Ну, почему для животных смерть естественна? Э, ну потому что животные сами по себе созданы как смертные душа. И чего это следят? Это исходит из библейского рассказа. Это исходит из того, что Бог создаёт животные, даша, как душу живую. Еврейский термин душа живая, в отличие от нашего греческого термина, означает биологическая жизнь. а человек создаётся как дух животворящий. Здесь и есть разница. Пока жизнь теплится в животном, оно живёт. Прикрашается теплица, жизнь, душа живая, проходит свой срок и уходит. Это душа смертная. Человек за счёт духа Божия становится бессмертным. Понятие древнееврейской о душе не было понятия греческим о бессмертной душе. Это было понятие просто о теплеющейся жизни, временно теплеющейся в организме жизни. Понятно? Ну тут спорный, мне кажется, вопрос. Ну Но... нет, здесь может быть спорный вопрос с точки зрения терминологии, а с точки зрения древних евреев их представлений ничего спорного нет. На определённом этапе своего развития древние евреи даже считали, что душа человеческая смертна. не говоря уже о душе живот. Но об этом нам предстоит позже узнать. Ясно. Это же учение евреев, потому что в каком-то даже в исламе невозможно создавать ангелов, то есть что-то такое. Эти вещи связаны. Существует... Эти это это это это э сначала на сила характер нравственных вещей. и вполне было приемлемо в последний период Ветхого Завета, но, к сожалению, несовершенно неоправданное развитие получило уже у евреев в России после христианского, вылившись в некий раздел каббалистики, который уже с Ветхим Заветом имеет лишь лишь э-э, так сказать, э-э, ну, э, основу, в общем, то, что берутся те же имена, те же персонажи, но им придаётся совершенно другой смысл, другое звучание. Интересно, что если бы, допустим, речь шла просто о гневе Господнем, а наказании Божьем человеку, ну тогда это бы наказание так и прозвучало. Но как предстаёт здесь Господь Бог, который прежде чем, который, отвергнув зло в образе змея, прежде чем произнести приговор Адаму и Еве, произносит ему удивительные, и потрясающие слова, связанные с обещанием о будущем спасении. Человек так не поступает. Гневный начальник тоже так не поступает. Поэтому да, поэтому, так сказать, здесь на лицо совершенно необычная модель поведения. Не человек идёт к почему, кстати, например, христианин должен первый сам выходить для спасения других людей. Посмотрите, Бог не стал ждать, пока до Адама дойдёт, что он натворил, он к нему побежал спросить и призвать. Вот Бог взывает к человеку. И здесь, значит, когда он видит, что с человеком ничего невозможно сделать, что зараза первородного греха так глубоко, так сказать, проникла в человека, что он теперь, как говорится, выходит на длинный, на большой круг духовного странствования, вне Бога, духовного блуждания, Господь вынужден произнести как приговор результаты, последствия того, что же теперь случилось.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 спасения, потому что если, ну, змей здесь вообще не причём, змей это только символ, в других случаях змей играет положительную роль, даже является прообразом Христа в одном из стран сюжету странствий, значит, евреев по пустыне. Но, значит, проклятие змея пред лицом всех остальных зверей означает проклятие отлучения сатаны от всех остальных тварей. Но так как Сатана продолжает воздействовать на многие твари. Подобное отлучение означает то, что сатана ни одну из тварей, человека ли, животного ли, ангела ли, светлого, природные ли явления не сможет использовать в полной мере для достижения своих целей, злых целей. Но косвенно как бы с обратной стороны этот вопрос сейчас не будем пока изучать. Надо сказать и ту фразу, что сатана себе и путь к спасению отрезал тем, что он поступил, тем, как он поступил. Человек мог быть последней надеждой на его спасение. Перед этим он пока никогда, в понянию Последний... это было. До грехопадения человека для сатаны ещё был путь. А Надо. да, был путь. Но это тема отдельная, сейчас я не хочу её касаться, когда если захотите мы это обсудим. Значит, дальше говорится о том, что ты будешь ходить на чреве в твоём и будешь есть прах во всей дни жизни твоей. Ходить на чреве это значит ползать, присмакаться. Значит, зло льстивно входит в душу, уговаривая человека, да? Присмакаясь пред ним, ползая пред ним, медленно и коварно и не отступно. А прах, как вы помните, это Формула человек есть прах плюс дух. Помните, я рисовал. Человек есть прах земной плюс дух от Бога. Согласно этой формуле, прах это есть человек минус дух от Бога. Таким образом, прах это абсолютно бездуховный человек. Для змея вкушать прах во всей дни жизни своей это значит, что пищей для сатаны в истории всегда будут люди слабые, безвольные, бездуховные. которые будут служить слепым, несчастным для самих себя и слепым орудием бесов и всякой гадости. А что же будет со всеми остальными людьми, которые не только прах? И врожду положу между тобою и между женой, и между семенем твоим и между семенем её. оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его петух. И всех э строчек первых трёх глав книг Бытия это едва ли не самое потрясающее. Во-первых, она говорит о том, что жизнь обычного человека в плане духовном, если явно противопоставление прах, прахом будет питаться э змей. А что будет не с прахом? То есть с другими детьми Эти дети называются семенами женщины. Интересно, правда, что это и причём здесь стоит семя жены в еврейском оригинале с большой буквы в мужском роде. Семя он. Интересно. Значит, сын жены будет бороться с семенем твоим. Любой человек прежде всего будет бороться со злом, исходящим от э, семени, э, то есть являющимся семенем дьявола. То есть в духовном плане у обычного человека вся жизнь будет борьба со злобы, борьба с грехом. Врождая это будет вообще, так сказать, сопутствовать всей жизни человека. Фраза: "А ты будешь жать его в пяту" означает, что у каждого человека, даже самого успешного, так сказать, воина, побеждающего в этой битве, будет ахиллесова пята. Это это однотипные слова. Ахиллесова пята. И это пята. Слабинка. Место, а если учесть, что пята это место, которым человек касается земли, чем он ходит по земле, то ясно, что слабым местом в любом случае даже у благородного человека будет то место, которым он касается земной жизни. А здесь большой простор, да? То есть всё, что в этой земной жизни вынуждает человека действовать и жить связано с трудом, браком, а-а по путешествуем по знаниям, всё, к чему будет прикасаться человек, ступая по земле, и в люб... и в каком-то из этих случаях он сможет ужалиться этим змеям, семенами, мелкими змейками, да, которые дети этого большого змея и кусают в слабые в слабинку даже какого-то благо благочестивого человека. Вот. Эти м -м -м, вещи есть ити, э, значит, семена, и вернее, эти пепеты пи есть даже у святых людей, и даже у Христа эта пёта есть, но так как Христос Господь наш безгрешный, этой пятой является сама его жизнь. Она является единственным, так сказать, уязвимым местом, в которое смог ужалить Хри Христа змеи. Больше ему некуда было жалить. А у даже у святых людей могут найтись какие-то слабые вещи. Ну и та же смерть, болезни, э, страдания, гонения и так далее. Но уж у грешных людей таких находится, а, мест, так сказать, таких, может быть, и не пита, э, целый организм. А значит, но оно в русском тексте он семя жены поразит змея в голову. почему-то не семя мужа, а именно семя жены. Это место считается древнейшим пророчеством о пришествии Христа. И это место называется 3:15 первого Евангелия. А? Конечно. Конечно. Но понимаете, в чём дело? Дело в том, что о чём это говорит? Это говорит о том, что Адаму, родоначальнику всех людей, независимо от того, где они потом жили, потомки Адама Изначально при потере, э, ещё до произнесения, а вот, кстати, как надо наказывать людей, сначала им надо произнести самое главное люби, любящее и спасительное, а потом уже приступать к наказанию. Вот что надо делать. Мы часто разгневаны по-другому поступаем. Изначально наказываем, отвергаем, а потом уже думаем о том, как спасти. В Евангелии, в Библии наоборот. Сначала Господь ясно говорит, что он собирается спасти, а потом уже идёт разговор о том, какое теперь тебе предстоит наказание. Вот очень характерно. Паразить змея в голову значит уничтожить дьявола в принципе. Потому что хвост регенерирует, как мы знаем, а голова это всё. Значит, однажды будет тот, который будет семенем жены и паразит змея в голову. И это значит, что любой народ, произошедший от Адама, в памяти своей исторической хранит обитание о том, что однажды Господь придёт и спасёт мир. Спасёт человек, точь-в-точь так сказать. Но ну, дальше были произнесены последствия грехопадения для каждого из случаев. Женя сказал, что беременность отныне будет скорбный, очень скорбный, тяжёлый. Дети будут рождаться в болезни. Если имеется в виду не то, что именно, э, так сказать, дети больные, как сейчас, будут рождаться, да, в плохой экологии. А здесь имеется в виду, что болезненно, больно рождается человек. И физиологически это так, но и ведь и психологически тяжело рождается у матерится. и становится и воспитывается тяжело. Потом это всё, конечно, ещё повлияло на древнееврейские представления о скверне родовой, которая даже у нас сейчас до сих пор есть, об очищении родовом. И к мужу твоему влечение твоё, и он будет господствовать над тобой. Все эти фразы, кроме жены, ещё говорят о том, что червоточина греха первородного проникла и в брак. Нет больше отныне единства Нет больше равенства, нет больше чёткого знания функциональных различий. Есть, во-первых, как правило, всегда бывшие, кроме отдельных всплесков, так сказать, протеста женского, господства и насилия и неравенства между сильным и слабым полом. И э, вот фраза влечение твою к мужу говорит о том, что в брак В брачные отношения, в половые отношения проникла похоть. Похоть, с которой потом будут бороться многие и многие люди, в том числе и отец Скети. Адаму говорит, что за то, что ты сделал с, э, и послушался голоса жены, сделал то, что здесь даже разговор такой интересный. За то, что ты послушался голоса жены твоей и ел одерево, о котором я запретил тебе сказать не есть. Ну это в разных знаете, в каком плане ещё может быть интересно. За то, что ты жену послушал больше, чем меня. Со скептической точки зрения это очень интересно выглядит. Всё-таки получается, что муж должен на первом месте любя жену, слушать всё-таки Господь. всё-таки даже до грехопадения а, муж э был главой жены. Вот главой жены в другом смысле, в другом смысле. Понимаете? Глава не в смысле начальствования. Ведь точно так же можно сказать, а жена была сердцем мужа. Глава в смысле голова, а не в смысле головное управление. И глава в смысле ум. Муж ум жены, жена сердце мужа. Поэтому это совсем другая. Понимаете, подобно тому, как и понятие и власть, и сила, и слава, и честь и достоинство и любовь, они иные в Царстве Божьем, подобно этому и слово глава. То есть главенствование, неравенство. тоже иные неравенства есть, но это неравенство в функциях, а не в приниженьи. А здесь как раз было неравенство именно в том отрицательном смысле. Итак, Адаму сказано, что земля проклята за него, то есть теперь она для него представляет как бы враждебную среду вселенной, в которой он живёт. Со скорбью ты будешь питаться от неё все дни жизни твоей. Человек лишается уже питания райского и будет с большим трудом и в поте лица добывать хлеб свой. А вот дальше, да, она на ней будут не только плоды, но и тернии и сорняки. Вот. Это говорит о том, что, э, значит, в общем-то, э не только вот в прямом сельскохозяйственном смысле, да, но и вообще сама природа, внешняя жизнь будет всякой всякой гадостью на тебя идти. Она не будет тебе давать только добрых плодов, в отличие от райского, да? э места. Ты будешь выгнан в ту природу, которая э растёт совсем по другим законам. И вот эта фраза будешь питаться полевой, травой. А ведь в раю в первой главе было сказано, что человеку была дана трава и деревья и все подобное именно райского типа. Другие. А сейчас единственное, что для тебя остается, вот это вот необузданная земная природа, вне рая, за границами рая. И для чего будешь ты в поте лица добывать хлеб свой? Для того, чтобы вырастить его, съесть и в результате возвратиться в ту же землю. Круговорот таким образом происходит. Ты из земли взял, жил стал частицей тебя самого. Потом ты вырос, постоял и обратно сам вернулся в землю. То есть, согласно такому представлению, этот колосочек, который вырос из земли, прорастая в человека, и его с собой обратно в конце концов в эту землю и умер. И отныне получается, что жизнь человека, взятая сама по себе, вот без смерти Бог перестаёт быть очевидным в жизни человека, да? Такими очевидными, какими они были в раю, где можно голос Бога каждый день слышать. Вот. И, э, значит, э, человек отныне, э, живёт совсем другой жизнью, в которой ещё к Богу надо как-то прорываться, а пока человек должен пройти вот это ощущение, испытать ощущение того, что же он потерял. Тут же Адам нарекает жене своё имя Ева. Жизнь. Что говорит о том, что Адам впервые посмотрел на свою жену со стороны. В том смысле, что вне рая, да, не как родное существо, она имеет своё имя, значит, она другой человек, совсем чужой, но уже в другом смысле, чужой человек. Он, чтобы к ней приближается, теперь её познает. В четвёртой главе Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина. Теперь он к ней приближается для познания её. До сих пор перед ним эта проблема не стояла, что он её не знает. Дальше говорится о том, что Господь Бог Адаму и Еженеево сделал кожаные одежды и одел их. По-разному интерпретировались эти слова святыми отцами по-разному. Но мне кажется, в данном контексте наиболее приемлемая мысль о том, что кожаная одежда это некая защита, которую Господь дал человеку, для того, чтобы эта потеря рая не была бы столь для него катастрофичной. Выражаясь современным языком, это меры, направленные на повышение иммунитета человеческого, потому что появились и болезни, и многое, что значит, многие опасности обрушились на человека, не только то, что он должен хлеб добывать в поте лица. И вот, таким образом, да, и конец, в конце третьей главы, мы, наконец, читаем о том, что Господь Бог говорит, вот Адам стал как один из нас, и теперь как бы не простер он руки свои, и не взял так же от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И дальше Господь высылает Адама из рая, значит, говорит, чтобы теперь он не райскую землю возделал, а возделал ту землю, из которой он взял, то есть безбожную землю, всё остальное. Вот, и поставил там, значит, враща ангела с вращающимся огненным мечом. А вот слово обращающийся, это значит вращающийся. Чтобы охранять путь к дереву жизни, то есть поставил преграду к дереву жизни. И вот таким образом мы здесь видим две вещи, что, во-первых, э смерть физическая как главная трагедия. Мы тогда ещёAdam не знал, что это главная трагедия. Это мы знаем сейчас. Вошла э в быт человека, и это беда, но эта беда это проблема, это наказание. То есть смерть воспринимается не как естественное для человека состояние, а как наказание Божье за грех. Это смерть объясняется Богом. Он не э, так можно было бы подумать, что Господь Действительно, так сказать, как говорил змей, позавидует вам, знающим добро и зло, и поэтому так постойт ничего подобного. Господь а увидел, что подобное состояние дамы и Евы, оно ни к чему хорошему не приведёт. Так человек и привыкнет к этому своему состоянию, вообще забудет о Боге. Но это ещё не самое страшное. Самое страшное, если бы человек бы продолжал уже уже став грешным, продолжал бы вкушать плоды с древа жизни, то есть древо бессмертия. Это было означ... это бы означало, что человеке, родившиеся от него люди, создали бы цивилизацию. Представьте, вот что это такое цивилизация людей падших, грешных и бессмертных. Это бы означало в итоге страшную у убивающую себя и не могущую убить жизнь, которая превратилась бы, собственно говоря, в модель ада. Это и есть ад. И чтобы не допустить этого, чтобы человек на первых же парах своего развития не впал в такое страшное состояние, едва уже наказанный за то, что что он совершил, Господь э поставит преграду на пути к древу жизни, чтобы человек, а, э, значит, помнил бы о физической смерти более всего и старался бы предотвратить другую смерть, смерть духовную. То есть та же самая физическая смерть, которая является горем для него, превращается в этом смысле в спасительное средство для предотвращения от гораздо больших бед, от безысходной, бессмертной, злобной вселенной. Но еще, конечно, хочется сказать, что с аскетической точки зрения отцы церкви говорили о последствиях грехопадения в следующих случаях. э в следующих вещах, что, например, рассматривая то, что Ева взглянула на плод дерева и увидела, что дерево при хорошо на, на, на взгляд приятно для пищи, и возжелала она по что-то знания, отсюда выводили три страсти. Главный составляющий самолюбе, то есть любовь к себе человека. Слава любе, сласто любе и серебра любе. Вот. э составляющие, значит, первородный. Я я помню. Но я не говорил того, что со скептической аскети, точки зрения последствия э, первородного греха э отцами церкви называют такие вещи. Э вернее, называют те явления, которые э разбомбили гармоничную организацию человека. И вот если считать, допустим, в системе греческой системе апостола Павла, что человек трёх составный, да, и у него есть дух, душа и тело, о чём мы с вами будем потом говорить. То получается, что после грехопадения дух, душа и тело перестали находиться в гармонии. И то дух, то дух это хорошо, это тогда святость, а как правило, тело и иногда и душа э превалируют над развитием духа. Всё это находится в любом случае между собой в разброде. Если душа состоит из таких э, категорий, как ум, воля и чувство, то и вот эти три составляющие души уже э пси всехи вот эти вот, э, значит, составляющие находятся тоже в противоречии между собой. На это тоже обращали внимание. То есть человек потерял свою цельность и э, не, не только в смысле, а э, э, значит, в каких-то отношении с Богом, но и сам в себе расщепился, но при этом надо иметь в виду, что э ещё впоследствии могло быть, что отныне душа человека стала для дьявольских мыслей, для сатанинского влияния проходным двором. В любом случае смерть, мы увидим потом, может играть на человека в итоге промыслитель неожиданно спасительную роль, что Я хотел узнать для жизни, это что вообще за такое? Триот. Это способ обретения бессмертия. Он был заложен изначально или в районе изначально? Нет, для человека это был ну, насаждён. Это Богом. была подпитка для бессмертия. Да. Да. Угу. Uh -huh. Да. этот к срению просто как бы не относить. Э я слышала, что раз, а вот смерть, старение это последствия греха, то человек безгрешен, э безгрешный, он вообще не стареет и не умирает, если по христению убили, он бы так, в общем, жил и не старел, как вот. А вы понимаете, э, чтобы рассуждать так везновено о Господе, надо понять примерно, какие процессы происходили в нём с этого начать, в течение его жизни. Здесь очень тонкий вопрос, здесь даже есть разные богословские мнения на этот счёт. А Если бы Христа не убили, то что, по-теории? Ну он бы не старел и так бы вот жил вечно, вот вечно молодой. Э, ну Ну, ну или так. Понимаете, по мере, какое дело? Это не совсем верно, вот почему. Потому что э, э мы не знаем, э, ведь Адам и Ева были созданы не детьми, не малышами, да, а сразу взрослыми людьми. И э, если, так сказать, иметь в виду это, то есть у человека в Царстве Божьем нет возраста. Но Христос взял на себя нашу плоть. Понимаешь? Поэтому я думаю, что И всё-таки говорит, что ему было 30 лет. А сначала было 12 лет, а потом 30 лет. Как же не старел? Ну вот имеется в виду в таком цветущем возрасте, вот процесс старения в его теле бы не происходил, он дожил бы до какой-то и вот Я не появилось. знаю, какой процесс происходил бы в его теле. Uh -huh. Это неизвестно. А вот то, что он старел бы, живя на земле, это естественно, потому что если ему вчера было, ему раньше было 30 лет, а сейчас 70 лет, то он стареет. А вот вопрос в том, так сказать, изнашивается ли тело? Ну да, вот в этом биологически изнашивается. То это вопрос, конечно, праздный, потому что, Господу суждено было уйти именно в том, так сказать, в ни что долго его не терпит, так сказать, человеческий род, э, отвергает. Долго бы он не мог совершать своё служение, но возможность действительно та, чего нет, возможна. Так, не скажешь ты ещё вот раз это был Если умрт вот, факт... могут быть нетленные ну, тела, я. тела, а, тела, а, то почему у Господа точно. не может быть даже? Если, значит, это древо жизни было как подпитка для бессмертия, значит, человек по сути не был создан бессмертным, да? Так я сказал дал... в тот раз вам самую чёткую формулировку, которую можно mm. здесь употребить, не впадая ни в ересь, и ни и решая все сомнения. Человек был создан потенциально бессмертным. То есть он не был создан автоматически бессмертным. Бог не обязан был ему давать бессмертие. Но насадив это древо в раю, Бог дал возможность Адаму, пока он был в раю, быть всегда бессмертным. То есть его бессмертие зависело от милости Божией, вот ну, как от как от молока от матери. К Богу. От от причастия. Вот как от молока матери, вот совершенно верно. Его ребенка, бессмертие да? это вообще некий образ mm -hmm. причастия. Бог. Потому что для человека Бендис, есть какая ситуация дело в том, что для человека вообще не столь важно бессмертие, как э, ну, много, бесконечное многолетнее существование само по себе. А как э, качественная жизнь, жизнь с Господом. Без смерти, вот есть, например, такое понятие, что вечная жизнь это жизнь другого века в взаимоотношении человека и Бога, а не то, что бесконечно много лет. Царю Небесному тешите на душу и исположите.